Глава четвертая Я тут же снял трубку и позвонил в ЦК. Капитонов был на месте, и встречу с ним я не стал откладывать в долгий ящик. Хотел сразу же направиться на Вторую площадь, но меня остановил Марсель. «Владимир Тимофеевич, тут еще один интересный момент. Он взял в руки несколько документов. Мы с Газизом вчера весь день провели в архиве, и вот что накопали». Тогда Борис Ельцин занимал должность начальника строительного управления, на него подали в суд. Инициатором был управляющий Трестом Сидников, причина — неточности в финансовой отчетности и подозрения в воровстве. Но в суде его оправдали, что стало для всех большой неожиданностью. Обычно за такие неточности с четырьмя нулями после цифры сажают. Это хищение в особо крупных размерах, как минимум десять лет общего режима, и конфискация имущества в обязательном порядке. Кстати, волчий билет на любую руководящую должность, как следствие. Но вот что удивительно, Ельцина оправдали, сделав виноватой бухгалтера. Якобы она допустила ошибку в расчетах, формулировка просто пальчики оближешь.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 Бориса Николаевича Ельцина полностью оправдать, а все судебные издержки отнести на счет истца, то есть Треста. Марсель загадочно посмотрел на нас. — Ну, не томи, что там дальше, землякоп! — потребовал Соколов. — А дальше, когда Борис Ельцин занял должность первого секретаря областного комитета КПСС, он того управляющего Трестом стер в порошок. Причем в буквальном смысле. Посадил его. Фактически за то же самое, что и управляющий Сидников Николай Иванович, инкриминировал и Ельцину в его бытность главным инженером. Семь лет строгача отдали. Буквально на пустом месте. И ведь сидит же человек. «Спасибо, Марсель, Газис, вы мне очень помогли. Поблагодарил я ребят и вышел из кабинета». А Ельцин-то, оказывается, не так прост. Злобный и мстительный человек, но судя по тому, что еще несколько лет назад он прекрасно откусывался от обвинений, у него имеется серьезная поддержка. И без КГБ Свердловской области здесь точнехоньку не обошлось. А вообще удивительно, в 32 года стать начальником домостроительного комбината в Свердловске это просто стремительный карьерный взлет. Причем на эту должность его назначили сразу же после суда. Тут есть о чем задуматься. Я стал более четко понимать, с чем же мне придется столкнуться. С системой. С тем ее сегментом, где рука рук умает. Почему-то всплыла в уме поговорка. Против лома нет приема, если нет другого лома. Что ж, организуем Борису Николаевичу встречный ломик. На старую площадь приехал уже с готовым решением. С Капитоновым столкнулся едва ли не нос к носу сразу на входе в здание Центрального Комитета. — Владимир Тимофеевич! Дорогой мой, здравствуйте! — радушно поприветствовал меня Иван Васильевич. — Пройдемте в мой кабинет. А мне вот уже передали, что вы мной заинтересовались. Надеюсь, не по своей службе. Он говорил вроде бы в шутку но в голове его, пока поднимались на второй этаж по лестнице и шли по длинному коридору, звучал внутренний монолог. «Чего же он ко мне-то пришел? И ведь как поднялся, как поднялся! Никто ведь его за человека не считал. Стоял себе за спиной у Брежнева как тень, обычный охранник, а теперь его генералы боятся. Ко мне-то какие претензии могут быть? Зачем я нужен?» Или тогда что-то сделал не то? До сих пор не могу вспомнить те пару месяцев. А на охоте тогда Медведев очень меня поддержал. Он намекал на что-то. Что я тогда сделал не так? и ведь должен ему, не помню, правда, за что. Но точно знаю, что должен. Так чем же вызван ваш интерес к моей скромной персоне? Повторил он вопрос, когда мы удобно устроились в креслах возле чайного столика в его кабинете. Секретарша принесла чай и тут же вышла. "Меня интересует ваш подопечный", ответил капитан ему прямо. "Борис Николаевич Ельцин". Иван Васильевич шумно выдохнул, на его кругленьком лице тут же нарисовалось такое облегчение, что я едва заметно усмехнулся. Капитан стал очень медленно разливать чай по чашкам стараясь дать себе время обдумать ответ. Я не торопил его. Его мысли были для меня открытой книгой, и слова, по большому счету, не имели никакого значения. Капитонов меж тем думал. «Упавшего толкни, иначе полетишь вместе с ним. Утянет за собой, ох, утянет. Но Боря, ой, кто б мог подумать, а? У него ж все на зарплате, и КГБ, и МВД, и суды». Мне вот неплохо привозит. Но вот ежели Медведев прицепился к кому, так пока глотку не перегрязет, не отвяжется. — Интереснейшая у меня репутация в партийных кругах, — подумал я, но вслух сказал совсем иное. — Иван Васильевич, у меня к вам просьба. — Ну, не претензия, и то хорошо. Тут же пронеслось в мозгу у Капитонова. — Да все, что угодно, Владимир Тимофеевич, все, что угодно! — торопливо произнес Капитонов и подумал. — Ельцина, похоже, ожидают большие сложности. И глупец тот, кто встанет на пути уставника Брежнева. Я вот точно не встану. Будьте добры, позвоните в Свердловск и предупредите Ельцина, что намечается большая проверка. Про меня тоже можете рассказать. Но о том, что мы с вами сейчас разговариваем, ни слова. Иван Васильевич, я очень надеюсь на вашу помощь. Я встал, пожал капитону в руку и вышел. Я даже не сомневался, что капитошка не просто выполнит мою просьбу, но и от себя нагонит столько страхов, что к нашему приезду и Свердловский обком, и управление КГБ по Свердловской области будут стоять на ушах, причем почти что на цыпочках на самых краешках в кгб как и в любой другой силовой структуре есть начальник председатель комитета госбезопасности и сейчас это место занимает уделв есть его замы которые курируют определенные направления и так далее но кроме официальных каналов есть еще и неофициальные то есть кто то с кем то учился кто то кому то взять сват брат кто то кому то должен И вот эти неформальные каналы куда действеннее, и они куда быстрее работают, чем все официальные, все вместе взятые. Сарафанное радио, если сказать по-простому. И сейчас, после звонка Капитонова, я в этом просто уверен, поднимут вопрос по моей командировке в Свердловскую область на самом высоком уровне. Но, признаюсь честно... Я никак не ожидал, что новость вернется в Москву так быстро. Я только приехал на Лубянку, как меня тут же вызвали к Уделову. Владимир Тимофеевич, я в который раз поражаюсь в вашей интуиции. Вместо приветствия произнес Уделов. Я прошел к длинному столу, сел поближе к председателю комитета, подумав, что в своем маленьком стерильном кабинете он смотрелся куда органичнее, чем в этом с унаследованными после цвигуна коврами и бархатными портьерами. — У вас есть то, что простые люди называют «чуйка». — Слово не очень красивое, — Вадим Николаевич вскрилился, но удивительно точное. — Вам уже доложили о командировке в Свердловск, Вадим Николаевич. Я усмехнулся. — Да, доложили. — Причем из Свердловска и доложили. — «Никак допускаете утечку информации?» «Позвольте тогда поинтересоваться, с какой целью?» Уделов вопросительно приподнял одну бровь. «Почему ж допускаю?» — вопросом на вопрос ответил я. «Да потому что у вас, Владимир Тимофеевич, мимо мышь не проскочит без вашего распоряжения. И если в Свердловске уже знают, что вы к ним едете, то вам это зачем-то необходимо». «Так у меня прямой вопрос к вам. Зачем?» И Уделов, выровняв перед собой линию карандашей, видимо, машинально, внимательно посмотрел на меня. «Вообще-то были сигналы с мест. Да и Цвигун распорядился. Но вы абсолютно правы, основная причина — Свердловск-19». Я уклонился от вопроса, переключив внимание Уделова на другую тему, и, оказалось, попал в точку. «Ну вот я же говорю, интуиция». Буквально сегодня согласовывали с военными учения на объекте Свердловск-19. Также там пройдут учения на Белоярской АЭС. Цель — проверка системы безопасности и системы оповещения. Завтра утром можете отправиться спецбортом с военными, но я уверен, что ваш интерес к Свердловску-19 возник абсолютно не на пустом месте. «Хотелось бы надеяться, что мои подозрения так и останутся». «Только подозрениями», — ответил Уделову и, пожав ему руку, вышел. «Мне самому не нравилась ни эта командировка, ни предстоящие учения. Что-то с ними было не так. Я был просто уверен в этом. Интуиция. Уделов не зря напомнил о ней. Сейчас в душе будто закрутился тугой узел» как тогда, в 77-м, перед предотвращенным пожаром в гостинице «Россия». Но сегодня вечером концерта а все дела завтра. Стоило только об этом подумать, как в кабинет заглянул Марсель. Владимир Тимофеевич, возьмите трубку. Генерал Ребенко, по-внутреннему. Володя, тут небольшая просьбишка к тебе. Эти негры приезжают, а найдет им нечего. Ганит Ильич беспокоится. Замерзнут. Все-таки теплолюбивые люди. Им бы одежку какую потеплее привести в Шереметьево. Уже распорядились. Ты просто забери в ГУМе. Там заведующий тебя ждет. И, пожалуйста, встреть негров до да гостиницы проводишь. Им в России номера забронировали. На двадцать третьем этаже с видом на Красную площадь. Дядя Денич что-то сильно за них переживает. Я даже удивляюсь. Закончив разговор с ребёнком, позвонил домой. Светлана, услышав новость, затараторила в трубку: "Волочка, Волочка, Волочка, я тебя люблю. Света, встречаемся на входе в концертный зал Россия. Я буду ждать тебя там. Домой заехать просто не успеваю". Я закончил разговор и тут же позвонил в дежурку. Кобылин был там, распорядился, чтобы он подготовил машину. В Гоме все прошло быстро, заведующая вручила мне большой баул и попросила расписаться в накладной. Когда приехал в Шереметьево, сразу оказался в рядах встречающих, возвышался над кокошниками и бантами на целую голову. На автобусе нас подвезли прямо к самолету, все как положено, хлеб-соль, ну и я с шубами в руках. В теплой дубленке, норковой шапке-формовке я смотрелся, скорее всего, дико среди толпы девушек со слезящимися на ветру глазами, мерзнущими в своих легких сарафанах. У меня складывалось невольное впечатление, будто я зритель в этом театре абсурда. Девушки выстроились в живой коридор, в руках расшитые рушники, на них караваи и солонки. Я подумал, куда столько? Да одного бы каравая хватило с лихвой. Почему-то сейчас этот ритуал мне показался чем-то сродни ритуалу изгнания злых духов. Мы вас накормим, напоим, только ради всего святого. Пойте быстро и улетайте. Дверь самолета открылась, девушки изобразили на покрасневших улицах улыбки, но их мысли были совсем нерадостными. Наконец-то! руки отваливаются замерзло сил нет первым появился продюсер типичный немец рыжий с сухим лицом он был в куртке Аляски, видимо уже знаком с российским климатом март не совсем зима но для непривычных мороз людей и этого будет много за ним вышел солист чернокожий высокий мужчина в ослепительно белом кашемировом пальто порыв ветра распахнул полы Вот пальто, белые брюки и тонкая рубашка с кружевным жабо. Солист тут же заскочил назад в самолет. Я поднялся по трапу, занес шубы в салон самолета. Дамы стояли в струящихся блестящих нарядах, которые на таком холоде выглядели верхом безумства. Шубы приняли с благодарностью, белая норка в пол с капюшонами. Они смотрелись невероятно в контрасте с цветом кожи участников группы. Абсурд достиг своей кульминации, когда артисты спустились с трапа. Им тут же вручили караваи, украшенные сверху завитушками из теста и ветками рябины. Я спустился следом за артистами и слегка опешил, увидев мастерса. Вау! Личный охранник мистер Брежнев. Господин Медведев, господин Медведев. Я иметь к вам целый ряд вопросов. Я как новенький в Штатском, и мастерс Тут же оттеснили в сторонку. Подъехали автомобили, группа полным составом загрузилась в салон, и причем облегчение испытали как приехавшие артисты, так и девушки из ансамбля народной песни и пляски. Я поехал следом за кортежем, благо Кобылин подогнал нашу Волгу к самолету. В гостинице «Россия» поднялся на 23 этаж. — Так, здесь все в порядке? — спросил я у сотрудника в штатском. — Да, — ответил он. — Охрану обеспечили, люкс проверили. Все чисто. «Так, будьте осторожны, могут быть провокации», — предупредил я его, почему-то вспомнив мастерса. «Этот ушлый журнолюга всегда появляется перед большими неприятностями. Мне вот очень интересно, а что его привело в Москву сейчас?» После проверки охраны я успокоился. Кажется, предусмотрели все. Хотя форс-мажор никто не отменял. Но здесь сотрудники опытные справятся с любой нестандартной ситуацией. Глянул на часы. Все-таки не успеваю заехать домой, переодеться. Хотя смысл ехать. Концерт же пройдет здесь же, в концертном зале гостиницы. Спустился на лифте в фойе и вышел к машине. — Федор, есть желание концерт послушать? — спросил я Кобылина. — Абсолютно никакого. Я вообще не люблю западных исполнителей. «Натуральный благан», — сказал Ковылин и подумал. «Лимитед, твою мать!» Я внимательно смотрел на старшего лейтенанта. За то время, что он меня возит, не было даже намека на его знание будущего. Вот не хватало мне еще одного Вани Полторацкого с его комплексом героя. Совпадение? Ну, скорее всего. Но на всякий случай задал уточняющий вопрос. федор — А вы английский, хорошо знаете? — Да как родной, — ответил Кобылин. — Шесть лет в Великобритании работал, при посольстве Советского Союза. В аккурат до встречи с этим козлом Калугином. Он наезжал временами, куратор гребаный. Развалил все, чего нам удалось достичь. И на наши все свои косяки повесил. Когда меня отозвали в Союз, встретились еще разок. Я тогда ему и перепечатал от всей души. До сих пор и кается, и аукается. Боже, какая красавица! И водитель кивнул в сторону тоненькой женщины в синем пальтишке и черных сапогах-челках на платформе. Она была без головного убора, пышные локоны лежали на плечах. В волосах мерцали снежинки. — Это моя жена, — сказал я и вышел из машины. Восторг Кобылина неприятно царапнул. Вот не думал, что я способен на ревность. Света, ну почему без шапки? Сразу увлек ее к входу в концертный зал. На ступенях перед входом уже собралась внушительная толпа. И обувь надела легкую, ну не сезон же для таких. У тебя же есть нормальные цебовские сапоги, зимние, высокие. В этих все равно, что босиком. Володя, не ворчи. Еще моя бабушка говорила, форс мороза не боится. Ответила Света и рассмеялась. «Ну, не порти вечер своим ворчанием!» Я показывал удостоверение, и мы с супругой прошли в зал. Я не стал заходить в правительственную ложу. Ждали в коридоре у входа. Зал на две с лишним тысячи мест был полностью забит. Леонид Ильич с Галей приехали минут за пять до начала концерта. Отметил, что Галина очень хорошо выглядит. Она постройнела, скинув почти треть своего веса. Посвежела. Одета со вкусом, прическа, макияж — все в меру. Впрочем, со вкусом у Гали всегда был полный порядок. С ними был Миша Солдатов, остальные телохранители остались за дверями ложи. Я подтолкнул Свету вперед. — Володь, ты что? Она посмотрела на меня круглыми глазами, в которых плескался страх. Там же сам Брежнев. А ну, пошли. Я сжал ее локоток и завел в ложу. — А, Володя! С супругой! И как такую красавицу зовут? — спросил Брежнев. «Светлана — Светлана, — ответил я вместо онемевшей жены. А она не могла справиться с волнением. — Ну, не мог предупредить, что придется с Леонидом Лечом знакомиться. Я б не пошла со слабость на болезнь, — подумала вдруг супруга. «Нет, я знал прекрасно, что Светлана застенчива, но вот не думал, что настолько!» Посадил ее возле Галины Брежневой. Сам устроился рядом. Наконец смогли аплодисменты, которыми приветствовали генсека. Потух свет, начался концерт. Сдержанная реакция зрителей несколько шокировала участников группы. Попытки расшевелить зал проваливались одна за другой. Люди сидели с непроницаемыми лицами, И вряд ли кто-то объяснил артистам, что вскакивать с мест, кричать, подпевать или, например, танцевать у сцены в Советском Союзе не принято. Целевая аудитория группы Бонни М. теснилась на задних рядах, и самые громкие аплодисменты доносились именно оттуда. Светлана не столько слушалась, сколько любовалась шоу. — Володя, какие у них наряды! Как на Новый год, на елке! — прошептала она, склонив голову. А я улыбнулся, подумав, — наивная ты моя, — и приобнял жену за плечи. Она строго глянула и осторожно стела мою руку. — Неудобно! — прошептала она едва слышно. — Багама, Багама, мама! — запели заключительную песню. — Вот бы еще понимать, о чем поют. — Я-то английский с пятого на десятое знаю, — посетовал Леонид Ильич. И вот тут я не знаю, какой бес меня подтолкнул, какой черт дернул, но слова вырвались у меня прежде, чем я успел подумать. Багама, богамы — это горы, это пальмы и бананы. богамы Багамы-мама — обезьяны, кенгуру, гиппопотамы. Я на богамах побывала позапрошлый год, веселый там живет народ. Кругом такое не расскажешь вслух, такое аж захватывает дух. Забавная песня. Прокомментировал Леонид Ильич. «Это перевод?» «Нет-нет, я с английским языком тоже не особо дружу». «Так, слышал, видимо, где-то стишок. На эту музыку бы идеально легло». «А ведь точно», — улыбнулась Галина и напела. «Обезьяны, кенгуруги гиппопотамы». «А все-таки Зикина лучше поет», — заметил Леонид Ильич. «И песни у нее правильные, душевные». Но красивые, ох и хорошие негритянки. И выражение лица у генсека в этот момент было таким, что невольно подумалось. Кажется, я понимаю, почему Виктория Петровна предпочла концерт Зыкиной. После концерта я не ждал никаких сюрпризов. Но когда мы вышли со светой на морозный мартовский воздух, Сразу наткнулся на Джона Мастерса, который у меня с диктофоном в руках. — Мистер Бернеров, скажите, с чем связан ваша поездка на Урал? Я отодвинул его плечом, ничего не ответив, и прошел мимо. Усадил Свету в машину, сел рядом, захлопнул дверцу у самого носа прилипчивого журналюги. И хорошее настроение сразу улетучилось. Новости разносятся быстро. — Но ведь не до такой же степени! Однако я правильно сделал, что попросил Капитонова позвонить в Свердловск. Иначе бы вряд ли выяснил, что у Мастерса есть информатор в комитете.